Глава 10. Пришельцы. Под тусклыми лучами восходящего солнца четыре смутно различимых силуэта медленно приближались к Нью-Мидлтауну. Кенистон ощущал бурные удары сердца, во рту его пересохло, и почему-то он испытывал чувство страха. Частично это было вызвано чудовищной мерцающей глыбой космолёта, а частично самими пришельцами, в которых ему чудилось нечто странное. Скори Джон понял. Трое идущих чуть впереди были несомненно людьми, одетыми в облегающие комбинезоны. Четвёртый же, глыбообразный, с заметным трудом волочил массивные ноги, поднимая облако пыли. Гарис с удивлением сказал: "Господи, да они же выглядят точно так же, как и мы. Я полагал, за миллионы лет люди должны сильно измениться". Кинстон разделял изумление мэра, и всё же по его спине пробежал холодок. Было нечто сверхъестественное во встрече двух миров прошлого и будущего. Он взглянул на своих спутников, их лица были бледными и напряжёнными. Всё общее возбуждение горожан казалось вот-вот перейдёт в истерику. Пришельцы уже достаточно приблизились. Глубокообразный гигант оставался неразличим в окутавшей его пыли. Зато остальные были видны отчетливо Двое высокорослых мужчин и изящная девушка со светло-золотистыми волосами Кеннистон не мог оторвать от нее глаз Ему приходилось видеть более эффектных красавиц Но таких грациозных и вместе с тем властных созданий он не встречал У Джона возникло ощущение ее подавляющего превосходства И он занервничал И все же выражение лица златовласой девушки было дружелюбным казалось, волевое, резко очерченный рот вот-вот готов расцвести вослепительной улыбке. Рядом с ней шагал плотно скроенный человек с каштановыми волосами и открытым дружелюбным лицом. А осанка его была царской, в плавных движениях чувствовалась скрытая мощь. Другой выглядел по сравнению с ним не смотря на свой рост худощавым подростком. В отличие от своих невозмутимых товарищей, он был заметно возбуждён и жадно рассматривал горожан нетерпеливыми горящими глазами. Кеннистон невольно почувствовал к нему расположение. Приблизившись к встречающим на расстоянии нескольких шагов, пришельцы остановились. Девушка, улыбнувшись, что-то сказала своим спутникам. Мужчина судорожно кивнул, а юноша горячо произнёс несколько фраз. Джон не понял ни единого слова. Мэр Гарис нерешительно шагнул вперёд. На его лице парадоксальным образом смешались напыщенность и смирение. "Я приветствую", начал он и замялся, казалось, не знал, о чём говорить дальше. Блондинка с едва заметной усмешкой взглянула на него. Худощавый, тщательно выговаривая слова, медленно сказал: "Мидл-таун просит помощи". Джон был растерян, услышав слова, которые он долгие дни произносил в телецентре, не надеясь на ответ. Его всё же услышали, но где? На соседних планетах или, может быть, в далёких звёздных системах? Ясно было одно: такой могучий космолёт прилетел откуда-то издалека. Внезапно раздался вопль мэра, и сразу толпа, стоящая у портала, отозвалась криками изумления и ужаса. Бурную реакцию вызвал четвёртый член экипажа, наконец присоединившийся к своим спутникам. Не человек, гуманоид, но не человек. Инопланетянин был двухметрового роста, с кряжестой, медвежеподобной фигурой, покрытой короткой шерстью. Вместо комбинезона его тело обтягивали широкие полосы материи, чем-то напоминавшие упряжь. Мускулистые руки оканчивались ладонями с цепкими пальцами. Плоская голова напоминала звериную морду. Круглые уши настороженно торчали, но наиболее шокирующими были глаза. Огромные, с чёрными зрачками, в которых светился глубокий пронзительный разум. Мэр обернулся к толпе. Его лицо было белым, словно мел. Он панически кричал: "Вы видите, это не человек, не человек!" Гуманоид явно не ожидал такой встречи. Он переглянулся со спутниками. Они также были смущены резкой реакцией перепуганного мэра. Затем инопланетянин решительно вышел вперёд, простёр лопаобразную руку и произнёс несколько громыхающих фраз, обнажив в широкой улыбке два ряда крупных клыков. Гаррис вскрикнул ещё пронзительнее, и его вопль поддержали сотни испуганных голосов горожан. Солдаты, растерявшись без команды, подняли карабины на изготовку. "Подождите!" воскликнул Джон, и оттолкнув в сторону мэра, встал перед гуманоидом, закрывая его телом от неминуемого залпа. "Бога ради, остановитесь, глупцы! Это же разумное существо!" Гуманоид растерянно взглянул на него и нерешительно улыбнулся. «Отойдите в сторону, Кеннистон!» – заорал мэр. «Дикарь выглядит опасным!» Джон не сдвинулся с места, хотя дуло глядели прямо ему в грудь. И в этот момент девушка быстро подняла руку. И тот час на корабле вспыхнул ослепительный луч света. Словно хлыст он болезненно ударил в толпу теснившихся у портала. Кенистон тоже оказался на его пути. Он почувствовал ошеломляющий болевой шок, словно прикоснулся к оголённым электрическим проводам. Лица стоявших рядом с ним хублы и мэра также исказили гримасы ужасной боли. Солдаты со стонами выронили карабины из онемевших рук. Гуманоид подошёл к Кенистону, с трудом передвигая слоноподобные ноги. Его чёрные бездонные глаза улыбались. Он громыхал что-то явно успокаивающее на незнакомом джонну языке, положил мохнатую руку ему на плечо и стал энергично массировать шею. Вскоре боль стала уходить, и Кенистон смог перевести дыхание. Худащавый тем временем подошёл к столбеневшим солдатам и поднял с земли одну из упавших винтовок. Осмотрев её, он обернулся к своим спутникам и что-то сказал им гортанным голосом. Вскоре все трое изумлённо разглядывали оружие, а затем перевели недоумевающие взгляды на горожан, начавших понемногу приходить в себя. "Боже, они применили против нас смертоносный луч", простонал мэр, обретя наконец дар речи. "Они могли убить нас!" «Заткнись!» – прошипел Хубл и закашлялся. «Вы вели себя, как осел! Пришельцы пустили в ход парализующие лучи, защищаясь от наших ружей!» Тем временем златовласая девушка обратилась к гуманоиду со словами «Горрхолл!» По-видимому, это было его имя. Инопланетянин оставил в покое Джона и присоединился к своим друзьям. Он взял в свои огромные лапы карабин и также издал возглас искреннего удивления. Кенистон тихо сказал Хоблу: "Похоже, пришельцы только сейчас начали догадываться, что мы появились из глубокого прошлого". Девушка опомнилась первой. Она быстро заговорила, обращаясь к худощавому, тому, кто недавно так радостно повторял: "Middle Town просит помощи". Джон затаив дыхание, вслушивался в его речь, но понял лишь одно: юношу зовут Пирс Егглин. Егглин не сводил с Джона немигающих жадных глаз. Время от времени доброжелательно улыбаясь, Middle Town, наконец произнёс он на распев, и затем после паузы не без труда вымолвил: "Друзья!" "Друзья!" радостно воскликнул Джон, не веря своим ушам. "Вы говорите по-английски?" Слово "английский" вызвало у Пирса Эглина новый приступ удивления. "Английский язык", задыхаясь от волнения, медленно сказал он. "Вы говорить английский язык?" Джон Кивноу. Благоговейный ужас промелькнул в глазах Еглина. Помедлив, он спросил, с трудом подбирая слова. Кто нет? Запнувшись, он надолго задумался и начал снова, уже более уверенно. Где вы пришли из? Мы появились из прошлого, ответил Кеннистон, ощущая всю фантастичность того, что ему предстояло сказать. Из далёкого, очень далёкого прошлого. Как далеко? Джон понимал, что слова из 20 века могут прозвучать сейчас миллионы лет спустя совершенно бессмысленно. Мы пришли из очень далёкого прошлого, вновь повторил он. В наше время впервые была открыта атомная энергия. Так далеко? пробормотал Егглин, побледнев. Но как? Как? Кеннистон инстинктивно решил Пожалуй, о ядерной супербомбе говорить сейчас не стоит. Кто знает, как пришельцы воспримут это. Может быть, потом. Над нашим городом произошёл мощный взрыв, медленно произнёс он, стараясь тщательно выговаривать слова. Видимо, он разрушил связь пространства и времени, и мы перенеслись сюда, на умирающую землю. Еглин вздрогнул и, обернувшись к своим спутникам, лихорадочно перевёл его слова. Девушка, нахмурившись, с интересом взглянула на Джона из стоявших рядом с ним горожан. Горхолл покачал головой и что-то сказал своим громыхающим как барабан голосом. Пирс Еглин снова повернулся к Кеннистону, но тот первому успел задать вопрос. Откуда вы прилетели? Из, казалось, юноша с трудом подыскивал подходящее слово. Он указал на небо, в котором разгорался багровый свет. Из Вега. Но вы же землянин, растерявшись, воскликнул Джон. Пирс Егглин, не понимающий, посмотрел на него, и тогда Кеннистон, кивнув в сторону Горхолла, задал следующий вопрос. А кто это? Вновь Пирс Егглин оказался в затруднительном положении. Капелла, произнёс он наконец. Горхолл из Капелла. Вокруг повисла напряжённая тишина. В голове Кенистона воцарился хаос, и лишь одна мысль сумела выплыть из этого бурного водопада. Выходит, телестанция обеспечивала связь на межзвездных расстояниях. Призыв города был услышан на Веге и на капелле. «Послушайте, Пирс Еглин, но вы говорите на английском языке!» — воскликнул он недоверчиво. Юноша, запинаясь, объяснил, уже более уверенно выговаривая слова. Я историк, специалист по доатомному периоду цивилизации Земли. Я изучал языки по старым записям. Нет, вернее, книгам. Поэтому я попросил взять меня в этой эту, как сказать, эту экспедицию. Вы меня понимаете? Я хорошо говорю. Верно? Девушка Внов прервала его. Низким, взволнованным голосом она произнесла несколько фраз, не сводя с Кеннистона изучающих глаз. Выслушав её, Пирс Егглин пояснил: "Это Варна Алан, администратор этого, э, этого сектора галактики. А это", он кивнул в сторону высокого мужчины, "это Норденлунд, её заместитель. Варна Алан спросила меня: Может, поговорим в городе, где не так э, не так холодно? Кенистон заключил, что девушка возглавляла делегацию пришельцев со звёзд. И это его не очень удивило. Видимо, властные нотки в её голосе звучали далеко не случайно. Мэр Гарис, успевший изрядно замёрзнуть на пронзительном ветру, был весьма рад предложению Варны Алон. Он обернулся к порталу, дети снелись с горая от любопытства тысячи заинтригованных горожан. Граждане Мидлтауна, расступитесь. Мы возвращаемся в город вместе с нашими гостями, важно произнёс он и сделал указывающий жест полицейменам, едва сдерживающим толпу у портала. "Эй, очистите немедленно проход для нас!" Гарис в нос обратился к горожанам. "Всё идёт прекрасно. Пришельцы со звёзд хотят увидеть наш город. Прошу вас, расступитесь!" Толпа неохотно подалась в стороны, очистив узкий проход. Полицейские, вытянувшись в две цепи, с трудом смогли расширить образовавшийся коридор. И тогда мэр Гарис, надувшись словно индюк, возглавил делегацию пришельцев. По его высокомерному лицу было заметно, что он упивается этими историческими минутами, но порой по его плечу пробегала тень неуверенности, и он не без страха оглядывался на массивную фигуру Гора Хола. И всё же мэр изо всех сил пытался держаться бодро. Он то и дело объяснял стоявшим вдоль дороги горожанам, что, мол, всё идёт замечательно и никаких оснований для беспокойства нет. Варна Аллен шла вслед за Гарисом, настороженно вглядываясь в лица пялящихся на неё людей. Позади шагали невозмутимый Норден Лунг и улыбающийся во весь рот пирс Эгглин. Всех троих горожане встретили радостными возгласами, эхо которых густо прокатилось под сводами купола. Люди так долго ждали помощи и почти потеряли надежду на спасение, и вновь обрели её. Полицейские с огромным трудом сдерживали напор бурлящей толпы. Казалось, горожане готовы нести на руках пришельцев со звёзд. Кеннистон и Капелянин медленно шли позади, заметно отстав от мэра и остальных членов маленькой делегации. Когда они вступили под своды портала, люди впервые смогли как следует рассмотреть гуманоида. Раньше им мешали толстые стенки купола, и сразу же восторженные голоса смолкли. С тревогой и изумлением горожане вглядывались в кряжистую фигуру гора Холла. Женщины, стоявшие вдоль прохода, с сдавленными криками ужаса попытались тот час скрыться в глубине толпы. Казалось, вот-вот людей охватит паника. И тогда Джон решительно положил руку на плечо мохнатого инопланетянина и широко улыбнулся. Мол, это наш друг, бояться нечего. Но жители города были явно напуганы. «Что за чудовище?» А что за странная одежда? Эй, ребята, держитесь подальше от этого дьявола. Вы только посмотрите, какие у него клыки. Джон едва не охрип, объясняя, что бояться нечего, а сам, ощущая под пальцами тёплый мех капилянина, был почти так же напуган. Внезапно из толпы им навстречу выбежала крошечная девчушка. Её глазёнки сияли от восторга. "Да это же ты, дикий медведь!" радостно завизжала она. "Ты дикий медведь!" Такой же, как у меня дома. Только большой и живой. Подскочив к инопланетянину, она взжав от удовольствия повисла на нём, обхватив ручонками его мохнатую ногу. Гор Хол разразился громоподобным хохотом. Нагнувшись, он ласково погладил девчушку по голове. В тот час десятки ребятишек, вырвавшись из рук своих перепуганных матерей, закружились вокруг добродушного капилянина. Тот, казалось, был очень доволен этим. Одним движением могучих рук он усадил хохочущую девчушку себе на плечо и понёс её по улице на зависть детворе. Напряжение в толпе не медленно спало. Многие взрослые заулыбались. Посмотрите-ка на этого парня. Как вам нравится, а? Шикарный мужик, нечего сказать. Держу Орион и говорить умеет. Пирс Йеггленс усмешкой оглянулся на Капелянина, но переводить этих слов не стал. Пропустив делегацию пришельцев, толпа не медленно смыкалась и следовала за ней по улицам. Лица людей сияли. Наконец-то к ним пришла долгожданная помощь. Кеннистон внимательно следил за голубоглазой красавицей и Норденбунгом и заметил, горячий приём горожан произвёл на них впечатление. Выражение недоверчивости постепенно покидало лица гостей. Пирс Егглин немного замедлил шаг и вскоре уже шёл рядом с Джоном. Его внимание привлекли дамские меховые накидки. На них историк смотрел словно на диковинки. Видимо, сейчас ни на земле, ни на далёких планетах не встретишь таких заурядных некогда животных, как заяц или белка, подумал Джон. Но ещё более Егглин был поражён, увидев на перекрёстке автомобиль. Варна, Алан и её заместитель также остановились, с любопытством разглядывая потрёпанный Форд. Капелянин же выпучил глаза, И издал гортанный звук изумления, опустив на землю протестующую девочку, он внимательно осмотрел салон, а затем вопросительно взглянул на Кеннистона. Тот понял, что интересует инопланетянина, и поднял капот. Все четверо пришельцев, наклонившись, некоторое время изучали двигатель, обмениваясь короткими фразами. Наконец Гор Холл поднял голову и, усмехнувшись, что-то сказал историку: "Такая красивая машина и такая примитивная!" перевёл тот Джону. Они спрашивают: "Можете вы?" Он запнулся, подыскивая подходящее слово, но Киннистон уже понял его. Он сел в кабину и, заметив, что ключ на месте, включил зажигание. Мотор проработал несколько минут, и горючее кончилось. Пришельцы недоумённо переглянулись и последовали вслед за нетерпеливо оглядывавшимся на них мэром. Гаррис был в прекрасном настроении. Он уже не боялся Горахола. Шагая рядом с пришельцами, он без умолку рассказывал им о Мидлтауне, об эвакуации в город под куполом, об открытых на новых местах школах, столовых и мастерских, о системе распределения продуктов, не забывая, конечно, упомянуть о своём личном вкладе и о неусыпной заботе о благе горожан. Джон не был уверен, что Пирс Егглин успел многое перевести своим спутникам из этой болтовни. Но в нём почему-то выросла беспричинная досада. Гарис, конечно, редкостный осёл, но горожанам действительно есть чем гордиться. За короткое время они сумели возродить совершенно чужой и заброшенный город. И это потребовало от всех громадного и безустанного труда. Тем не менее, чужаки с заметным презрением оглядывали насосы, систему водоснабжения, генераторы, словом, всё хозяйство Нью-Мидлтауна, которое им по пути демонстрировал Гарис. Не дойдя до мэрии сотни 2 метров, пришельцы внезапно остановились и после недолгого совещания пришли к какому-то решению. Пирс Егглин обратился к мэру: "Спасибо, мы видели достаточно за это время". Позднее, тут его голос дрогнул, а глаза блеснули от восторга: "Позднее мы желаем посмотреть ваш старый город, который там за холмами. Но теперь Варна Алан приказала: "Мы должны возвращаться на корабль и сообщить о нашей находке совету губернаторов. Послушайте, мы нуждаемся в срочной помощи", настойчиво сказал Кеннистон. "Нам необходима энергия, ведь наши запасы топлива подходят к концу". Хубл, молчаливо следовавший за ним от самого портала, добавил: Если бы вы помогли нам запустить местные атомные генераторы, Пир Йеглен посоветовался с Варной Алон и согласно кивнул. Хорошо, мы поможем вам. Варна Алон просила передать: "Мы постараемся сделать вашу жизнь в этом городе как можно комфортабельнее, пока вы ещё остаётесь здесь. Атомными генераторами займётся группа техников во главе с Гором Холлом. Он наш главный инженер-атомщик". Мэр возмущённо охнул. Этот магнат и дикарь-инженер Перьеглен прокашлялся с явным смущением, покосившись на невозмутимого Капелянина. "Хочу предупредить вас. В экипаже Таниса есть и другие гуманоиды. Их вид может быть странным для землян, но они тоже друзья. Объясните это вашим людям". Гарис судорожно сглотнул, выслушав историка. "Я займусь этим", дрожащим голосом пролепетал он. "Хорошо. Я буду работать с вами как э-э Как переводчик. Я правильно говорю? Скоро я вернусь вместе с группой Гора Холла. Пришельцы вежливо отказались от предложения мэра посетить его резиденцию и заспешили назад к порталу. За ними чуть поодаль следовала толпа горожан, сгорая от любопытства. Проводив делегацию, мэр разразился напыщенной речью. Он сообщил жителям Нью-Мидлтауна о результатах переговоров. Скоро у нас будет много энергии, воды, света, а возможно и тепла. Уверенно заявил он. Крики радости были ответом на его слова. Люди обнимались, женщины не скрывали слёз, казалось, всё дурное для них уже позади. Хубл не принимал участия во всеобщем веселье. Нахмурившись, он тихо спросил стоящего рядом Кеннистона: "Всё это замечательно, но что они имели в виду, когда сказали: "Пока вы ещё находитесь здесь?" Джон недоумённо пожал плечами. У него возникло необъяснимое дурное предчувствие. Между старым добрым мидлтауном и звёздной цивилизацией лежала слишком глубокая пропасть. Человечество ныне перебралось к веге, неудивительно, что старушка Земля почти забыта. Могут ли люди, представляющие две совершенно различные культуры, понять друг друга, размышлял Кеннистон, следя, как возбуждённая толпа начинает расходиться. Даже приятная мысль о том, что в городе вскоре заработают атомные генераторы, и они получат практически неисчерпаемый источник энергии, не могла развеять его тревоги.